Глава сорок восьмая Два ш а л о м о н а р а рубились как всегда яростно и безжалостно и от того, что ни на одном из них не было черных лад, и от того, что оба звенящих клинка п р я м ы светлые и блестят серебром, ничего не менялось. Властители, не замечая ничего и никого вокруг, иступленно бились за власть и за кровь. Проклятый проход был довольно широк. Во всяком случае, гораздо шире т е с н о й и з в и л и с т о й расщелины между мутными озерными водами. Места для доброй драки здесь хватало не только черным князьям, но и их дружинам. Неживые воины а л е к с ы одолевали умрунов Бернгарда и зажимали в кольцо самого тевтонского магистра, сражавшегося со старцем в о е в о д й русской с т о р о ж и Бернгард и его рыцари сопротивлялись, как могли. Густой темнокоричневый, с ржавым оттенком осиновый взвар и бесцветная серебряная водица хлестали из разрубленных тел. Но даже посеченные мертвецы, выполняя волю своих владык, махали мечами, секирами и булавами, пока это было возможно, по второму, по третьему, по десятому разу убивая друг друга. Конечно, долго это продолжаться не могло. но на некоторое время Всеволод все же оказался предоставленным самому себе и воспользовался обретенной свободой. В бой вступать не имело смысла. Сражаться с одним черным князем значит помогать другому, а с двумя сразу нет. Биться с обоими противниками, с такими противниками, не под силу даже о б о е р у к о м у Смысл был в другом. Остановить темных властителей можно иначе. и этих двух и прочих, что придут за ними с той стороны. Вернгард сказал, что потомок срединного дитя способен проходить через закрытые границы сам и проводить за собой других без пролития крови и без произнесения магических заклинаний, благодаря одной лишь силе желания. Но о возможности закрывать подобным образом уже открытые границы князь магистр не у п о м я н у л Значит... Следовало закрыть порушенную рудную черту старым способом, испытанным, проверенным, надежным кровью, той частью смешанной крови, в которой кроется сила изначальных, и еще словом древним, действенным. с е в о л о т вертел головой. Ему нужен был нож или меч. Ага, вот. В двух шагах лежит б е с ф о р м е н н о й к у ч е й порубленный в капусту тевтон умрун. А рядом пальцы в Севолода схватили холодную рукоять, забрызганную жидким серебром. Второй клинок в Севолод искать не стал. Время дорого, а для задуманного достаточно и одного. Теперь рывок назад. в з и я ю щ у ю брешь на кровавой стене. Падение-взлет. Низ и верх меняющиеся местами. в Севолод снова оказался по ту сторону рудные черты, по свою сторону. Откуда его против воли впихнули в проклятый проход. Он стоял под под нависающими сверху студенистыми водами мертвого озера, под плотной пеленой клубящегося зеленоватого тумана, под темным расколом почти невидимого отсюда предзакатного неба, и стоял над над пульсирующим багрянцем разорванной кровавой линии, и он должен был сомкнуть этот разрыв прямо сейчас. Без промедления. в я з к о й з а п е к ш е й с я уже к р о в и из надкушенной шеи для этого было недостаточно. Неважно, будет другая кровь, свежая, текучая, много крови, сколько нужно. Все готово. Кольчужный рукав задран, левое предплечье обнажено, меч занесен над рукой. Бритвенное острое лезвие в серебряной отделке легко и быстро рассекает кожу и вены от запястья до локтевого сгиба. Раз рассекает, два, три. Боли почти не чувствуется. Кровь струится, течет. Горячая, живая, она алым водопадиком низвергается вниз, разгоняя зеленую пелену. Смешанная кровь, в которой помимо всего прочего заключена и сила изначальных. Сила, способная закрыть открытую границу. Севолод перекладывает меч в окровавленную руку, наспех вспарывает правое предплечье, отбрасывает оружие. Теперь меч не нужен. Нужно время, хотя бы немного. Кровь струится, течет по ладоням, по пальцам из раскинутых в стороны рук, на рваную рудную черту. Кровь на кровь. Слова на слова. Кровь есть, сильная кровь, подходящая кровь. А слова Севолод произносит и их, древнее заклинание которого никогда не слышал своими ушами, но которое ему о т к р ы л а память Эржебет. А уна. Кровь льется, слова звучат. г о у х а т ь яп паш. И с правой руки льется, и с левой. Пак-тью-эф-фос. Зеленый туман, почуяв неладное, встревоженно клубится, завихряется, покидает этот мир, маленькими смерчиками втягивается в проклятый проход. Багрянец рудные черты становится ярче. Окрапленные красным и пробужденные к жизни края разорванные границы отчаянно пульсируя тянутся друг к другу. Брешь становится меньше, уже. Шум битвы, доносящийся из проклятого прохода, тише. Потом громкий вскрик с той стороны, заглушивший все прочие звуки. Крик боли, отчаяния, ненависти. Видимо, один черный князь наконец одолел другого. Что ж, победитель долго праздновать победу не станет. Сейчас увидит, на что тратится бесценная кровь и... И с е в о л л д торопливо наговаривает заветные слова, стараясь четко произносить каждый звук и каждый слог неведомой магической формулы, стараясь не думать о том, что времени больше нет, а дыра между мирами есть. Да, сжимающаяся, да зарастающая, но все еще есть, и в нее вполне может протиснуться человек, и не человек тоже может. Алекса вывалился из зияющей бреши, будто на полном скаку сверзился с к а к у с в е р з и л с я с к о н я обрушился на в с е в о л о д а оборвав заклинание на полуслове, оттолкнул, отпихнул прочь отрудные черты, кровь больше не текла на взломанную преграду, и нужные слова больше не звучали. Дело было сделано, но лишь наполовину. Однако оставлять все как есть в с е в о л о д не собирался. Он поднялся сам, так быстро, как мог. Поднял клинок, лежавший рядом. Мокрые от крови ладони сжимали рукоять меча. Изрезанные руки немели и холодели, а меч казалось наливался свинцом. Меч тянул к земле. Смешанная кровь струилась через перекрестие по с е р е б р н н о м у лезвию. Та самая кровь, которая помогала крушить броню темного властителя. Возможно, она поможет и в этой схватке, когда черный князь без черных лад. Когда Шаломанар в облике человека, в таком знакомом облике, только на это сейчас и была вся надежда, но вместе с кровью уходили силы. Меч, которым в Севолод прежде легко управлялся бы и одной рукой, теперь был тяжел даже для двух. о л е к с а стоял напротив с клинком в руках, спину эксузившийся, сжавшийся, но не закрывшийся полностью бреши, стоял и неодобрительно качал головой. Глупец! Ты ведь все равно не сможешь меня одолеть, и никогда бы не смог. Я попытаюсь, прохрипел Всеволод. Ты хорошо учил меня. Да, я многому тебя обучил, согласился старец с в о е в о д а д е л а я первый шаг. Но я никогда не обучал тебя настоящему бою с властвующим. Второй шаг, осторожный, мягкий, кошачий. Мне не нужен опасный ученик. Третий шаг. Алекса замер в боевой стойке, готовясь к последней решающей атаке. Не обучал? Не нужен? Что ж, может быть. в с е в о л о д у уже доводилось мериться силой с черными князьями, из Бернгардом, и с п а р о й других властителей. Победу он пока не добился ни разу. Тогда тебе придется просто убить меня, Алекса. Меч в окровавленных ладонях тяжелел с каждой секундой. Влажная рукоять норовила выскользнуть из деревенеющих пальцев, но все в о л о д о ч е н ь старался, чтобы противник не заметил его слабости. Испить себя я не позволю. Тебе не овладеть другими мирами. Тебе придется иметь дело лишь с этими двумя. Хочешь ты того или нет, но ты будешь и впредь защищать людское обиталище от властителей с той стороны. От молниеносного удара старца воеводы в Севолод уклониться не успел и подставиться под клинок черного князя не сумел. Впрочем, Олег целил не во все в о л о д а а в его меч. Звон отдавшийся в руках и ушах, ослабевшие пальцы не смогли удержать о р у ж и е в Севолод лишился клинка, а секунду спустя тяжелая ладонь в латной перчатке легла ему на плечо. Горящие глаза и глумливый о с к а л приблизились к самому лицу. Выйдет не по твоему, Всеволод, – процедил о л е к с а Выйдет по моему. В Тебе еще осталась смешанная кровь. Я выпью ее всю и сделаю это там, за чертой, в проходе между мирами, между многими мирами, которые еще ждут своего властителя. Начиналась знакомая метаморфоза. Все происходило в точности, как с Бернгардом. Человеческий облик Алексея не менялся, только зубы росли, обращая рот в чудовищную пасть, щетинившуюся загнутым чистоколом клыков, а пальцы к л е щ и впившиеся в наплечник, уже тащили все в о л о д о к бреши нарудной черте, и сопротивляться не было сил. Это был конец всему, и от того все становилось безразлично и безнадежно. как солнце закатывающееся за горизонт.